чистой философии так называемых «говорящих» выразился свойственный восточному духу принцип разрушения всяких связей и отношений. Маймонид говорит, главным основным положением м е д о в е р и м является утверждение, что мы не можем обладать достоверным познанием вещей. Не можем знать, что они ведут себя таким-то или иным образом, потому что в уме всегда может существовать или мыслиться противоположное утверждение. Кроме того, они в большинстве случаев смешивают воображение с интеллектом и дают первому имя второго. Они признают первоначалами атомы и пустое пространство, в котором, таким образом, все связи оказываются чем-то случайным. Порождение есть не что иное, как некое соединение атомов, а уничтожение — не что иное, как некое разделение последних, и время также состоит из многих «теперь». Таким образом, существует лишь атом. Медоверим, следовательно, при их более высоком развитии мыслей осознали главную точку зрения, еще и поныне являющуюся руководящей для восточных народов а именно субстанцию, единую субстанцию. Этот пантеизм или, если угодно, спиназизм является таким образом воззрением общим всем восточным поэтам, историкам и философам. Далее Медоберим говорят «субстанции». то есть неделимые, которые, впрочем, сотворены Богом, обладают многими акциденциями, точно так же, как, например, в снеге. Каждая частица бела. Но ни одна акциденция не может существовать в продолжении двух моментов. Как только она возникает, она снова уничтожается, и Бог творит на е ё место всегда другую. Все определения таким образом суть, безусловно, приходящие, исчезающие. Лишь неделимое существует постоянно». Если Богу угодно сотворить другую акциденцию в данной субстанции, она продолжает существовать. Когда же он перестает творить эти акциденции, субстанция погибает. Таким образом, медоберим упраздняют. «всякую необходимую связь, так что природа перестает иметь какой бы то ни было смысл. Они, следовательно, отрицают, что какой бы то ни был предмет существует по природе, отрицают также, что природа того или другого тела приводит к обладанию им такими, а не другими о к ц и д е н ц и я м и А говорят, Бог творит все акциденции в одно мгновение, без помощи средств природы и других вещей. Всеобщим постоянным существованием обладает субстанция, а особенное изменяется каждое мгновение и таким образом получает существование от субстанции. Руководясь этим положением, они говорят, например, что когда мы окрашиваем одежду красным цветом, то в действительности отнюдь не мы окрасили эту одежду, а Бог сотворил красный цвет в одежде в тот момент, в который мы полагали, что соединяли эту одежду с красным цветом. Бог соблюдает такое обыкновение, что черный цвет появляется только тогда, когда одежда красится таким цветом. И этот первый цвет, возникший при таком соединении, не продолжает существовать, а исчезает в первое же мгновение, и каждое мгновение появляется другой цвет, который Богом творится вновь. И точно так же и наука есть акциденция, которую Бог творит каждое мгновение, когда я что-нибудь познаю. Мы сегодня уже больше не обладаем той наукой, которой обладали вчера. Пишучи, человек не движет пером, хотя он думает, что движет им, а движение представляет собою некую акциденцию пера, сотворенную Богом в данный момент. Таким образом... Единственно лишь Бог есть поистине действующая причина, но Он мог бы все делать и н а ч е Их восьмое положение гласит «Ничего нет, кроме субстанции и а к ц и д е н ц и й и природные формы – суть сами акциденции». Лишь субстанции – суть индивидуумы. Девятое положение гласит – акциденции не держат друг друга. Между ними нет никакой причинной связи и какого бы то ни было другого отношения. В каждой субстанции могут существовать все акциденции. Десятое положение гласит о переходе. Все, что мы можем себе вообразить, может также перейти и в интеллект, то есть может существовать, но таким образом все возможно, так как законов разума не существует. Этот переход мысли является таким образом совершенно случайным. Человек. такой же большой, как гора, блоха, такая же большая, как слон, вполне возможны. й Всякая вещь могла бы быть иной, чем она есть, и нет никакой причины, почему каждая вещь является или должна являться такой, а не иной». Они называют голой привычкой то обстоятельство, что земля обращается вокруг некоего центра, что огонь движется вверх, что огонь горяч, столь же возможно, чтобы огонь был холоден. Мы таким образом видим, что нет ничего постоянного. И это шатание, головокружение всего существующего является подлинно восточной чертой. Вместе с тем, это есть, несомненно, полнейшее разрушение всего того, что является характерной чертой разумности. Это разрушение вполне согласуется с восточной возвышенностью, не признающей ничего определенного. Бог есть внутри Себя совершенно неопределенное. Его деятельность совершенно абстрактна, и получающее существование посредством этой деятельности особенное является поэтому совершенно случайным, а если мы это особенное называем необходимым, то это пустое слово». и мы его не понимаем, да и не должны пытаться понять его. Медоберим представляет себе таким образом деятельность Бога совершенно неразумной. Эта абстрактная отрицательность, связанная с пребывающим единым, является таким образом основным понятием восточного способа представления. Восточные поэты, преимущественно пантеисты, это их обычный способ рассмотрения вещей. А рабы, таким образом, разработали науки и философию, не сделав более определенной конкретную идею, наоборот – Последним выводом является у них разрушение всякого определения в этой субстанции, с которой связана лишь голая изменчивость как абстрактный момент отрицательности.